Глава 3. Спустя несколько дней в одном из тех модных бутиков, которых во множестве расползалось в Москве, появилась Ирина Хаусман в сопровождении своего телохранителя, мужчины лет 40. Она собиралась просмотреть новую коллекцию одежды, поступившую только вчера. Особым клиенткам обычно звонили и предупреждали о новых поступлениях. По магазину почти никого не было. В таких дорогих бутиках обычно не бывает столпотворений. даже клиенткам звонят с таким расчетом, чтобы они появлялись в магазине, не пересекаясь друг с другом. Ирина приехала в четыре часа дня, когда здесь были лишь случайные посетительницы, которых всегда хватает даже в самом дорогом и престижном магазине одежды. Сразу две девушки-продавщицы бросились помогать ей выбирать одежду. Она прошла в примерочную, кивком головы разрешив телохранителю подождать в машине. В конце концов здесь не бывало посторонних мужчин. Остоявшую у двери охранник гарантировал защиту посетителей от случайных воришек. Ирина выбирала тщательно и долго. Так обычно поступают женщины, которым богатство далось нелегко и которые ценят деньги, даже если это средства их мужей. Считается, что вышедшие из самых низов женщины легко разбрасываются деньгами, как бы пытаясь взять реванш у собственной бедной жизни. Но на деле это совсем не так. Именно такие женщины, которые в молодости хорошо знали цену копейки, Крайне неохотно расстаются с деньгами, долго и придирчиво выбирая себе нужные вещи. Нужно родиться аристократом в богатой семье, чтобы не думать о них. Конечно, бывают исключения, но в этих случаях женщина как бы оправдывает собственное существование с человеком, от которого ей нужны только деньги. В какой-то момент Ирина вернула одно платье и попросила принести другое. Когда занавеска дёрнулась и за ней появилась чья-то фигура, она спросила: "Вы принесли платье?" Я обернулась. На неё смотрел Роберт Туманов, одетый в серый костюм и белую сорочку с галстуком в крупную синюю полоску. Так как она стояла в одном нижнем белье, то быстро прикрываясь другим платьем, гневно вскрикнула: Вы с ума сошли? Что вы себе позволяете? Я думал, что мы уже перешли на ты, ответил Туманов. Убирайтесь, зло прошептала она. Как вы здесь оказались? Какая разница? он улыбался. Просто был серьёзно ироничен. Главное, что я здесь. И сегодня твой наряд нравится мне гораздо больше, чем в прошлый раз. Я закричу, если вы немедленно не уйдёте, пригрозила Ирина. В прошлый раз я тебе поверил, и ты исчезла, напомнил Туманов. Значит, сделаем так. Завтра днём, в 3:00 дня, я буду ждать тебя в холле отеля Ritz-Carlton. Наш номер всё ещё ждёт нас. Надеюсь, на этот раз ты придёшь. Ты сумасшедший, тихо произнесла она, глядя на него. И как это ты догадалась? Он повернулся и исчез за задернутой занавеской. Когда Ирина решилась через несколько секунд выглянуть, рядом уже никого не было, только продавщица подходила с очередным нарядом в руке. Где вы были? резко спросила Ирина. Вы же сами послали меня за новым платьем, удивилась девушка. А где твоя напарница? Она пошла оформлять блузку, которая вам понравилась, ответила продавщица. Вы будете примерять это платье? Нет, разозлилась Ирина. Не считайте меня идиоткой. Кто это был? Как вы могли пустить сюда постороннего человека? О, о ком вы говорите? испугалась продавщица, боясь лишиться своего места. Не о ком? Выстала проговорила Ирина. Унесите платье. Я больше ничего не хочу примерять. Вам что-то не понравилось? проบка спросила девушка. Это моё дело. Через минуту Ирина вышла из примерочной, бешено взглянув на ничего не понимающую девушку-продавщицу и направилась к выходу. Увидев её, телохранитель выскочил из салона автомобиля, открывая ей дверь. Кто сейчас выходил из магазина? Спросила она, усаживаясь на заднее сиденье. Никто? Удивился телохранитель. Не будь таким идиотом, уже не сдерживаясь, закричала Ирина. Я тебя спрашиваю, кто сейчас входил и выходил из магазина? Никто не входил и не выходил, ответил телохранитель, не понимавший причины её срыва. Она посмотрела на этого костолома. Не может быть, чтобы он врал. Телохранитель в свою очередь посмотрел на водителя и сказал: Мы вместе сидели. Никто в магазин не входил и не выходил за последние 10 минут. Да? кивнул водитель. Никто не выходил. Останови машину, потребовала Ирина, когда автомобиль уже тронулся. Она рванула дверцу и выбежав бросилась в магазин. Варвалась туда так стремительно, что охранник, стоявший у входа, едва успел открыть дверь. Кто сейчас выходил из магазина? спросила она, обращаясь к нему. Никто, ответил тот. Не делайте из меня кретинку, разозлилась Ирина. Я тебя спрашиваю, кто этот мужчина, который сейчас вышел из вашего магазина? Никого не было, испугался охранник. Что случилось? подошла старшая продавщица. Где ваш менеджер? обернулась к ней Ирина. Срочно пригласите её сюда. Что-нибудь не так? встревожила старшая продавщица. Вас неправильно обслужили? Да, меня неправильно обслужили. Позовите сюда вашего менеджера, приказала она. Женщина поспешила выполнить её пожелание. Ещё через минуту появился запыхавшийся менеджер. Ему уже успели шепнуть, что госпожа Хаусман в ярости. Идёмте в мой кабинет, предложил он. Мы уладим все наши неприятности. Это не неприятности, а настоящий бедлам. возмущённо проговорила Ирина. Я больше никогда не появлюсь в вашем магазине и посоветую всем подругам не ходить к вам. Что произошло? Теперь уже начал волноваться менеджер. Вам нагрубили или плохо обслужили? Я немедленно уволю эту продавщицу. Боже, какие вы все примитивные. Я только хотел узнать, почему в женскую раздевалку может войти посторонний мужчина? Какой мужчина? Обернулся к старшей продавщице менеджер. Не знаю, пожала плечами та, и лицо ее покрылось красными пятнами. Она врет, уверенно призналась Айрина. Когда я переодевалась, рядом появился посторонний мужчина, который даже разговаривал со мной. Какой мужчина? Все еще не понимал менеджер. К вам в раздевалку вошел мужчина? Я же вам уже сказала, он не вошел, он стоял рядом. У нас были посторонние, повернулся менеджер к охраннику. Нет, покачал головой тот. Он тоже врёт, окончательно разозлилась Ирина. Этот человек разговаривал со мной, и ваши продавщицы должны были его видеть, но все делают вид, что ничего не видели. Вы его узнали? Нет. Но я знаю, как его зовут. Роберт Туманов. Как только она назвала имя, менеджер улыбнулся и переглянулся со старшей продавщицей. Теперь всё понятно. сказал он успокаиваясь. Дело в том, что господин Туманов не входил в магазин через наш основной вход и тем более не выходил оттуда. Я с ним разговаривала? Да, да, конечно, очевидно разговаривали. Но наш охранник прав, и наши продавщицы тоже правы. Господин Туманов прошёл через заднюю дверь. Дело в том, что он один из самых почётных наших гостей, даже в некотором роде совладелец нашего магазина. Насколько я знаю, у него есть акции нашей компании. Господин Туманов мог войти и выйти через служебные помещения, именно поэтому на него никто особого внимания не обратил. Туманов еще и собладельец вашего магазина? Неужели он такой богатый? Я не могу знать о богатствах акционеров нашей компании, но вполне очевидно, что он человек не бедный, пояснил менеджер. Ясно. До свидания. Ирина снова повернулась, вышла из магазина и села в автомобиль. Когда он отъехал подальше, она позволила себе улыбнуться. В этот вечер Хаусман была необычайно задумчиво и спокойно. Даже муж, вернувшийся пак быкновение достаточно поздно, обратил внимание на её состояние. Что-нибудь произошло? Нет, ничего. Ирина уселась перед телевизором, словно не желая ничего говорить. Но после ужина, не выдержав, она задала мужу вопрос. Роман, я могу у тебя узнать про одного человека, если, конечно, ты о нём слышал? Я знаю многих людей в этом городе, равнодушно произнёс Хаусман. Кто именно тебя интересует? Роберт Туманов. Ты когда-нибудь слышал эту фамилию? Романов вздрогнул. Это было необычно и не очень приятно. Хаусман редко вздрагивал, всегда контролируя свои эмоции. И она поняла, что происходит нечто выходящее за рамки её привычных представлений о людях. Откуда ты его знаешь? хрипло спросил муж. Он был явно встревожен. Видела на приеме, пояснила Ирина. Маня о нем рассказывала не на Константиновном Бичурином. Она старая сплетница, зло отрезал Хаусман. Нашла кабу слушать. Я вообще держусь подальше от этой молодеющей старой дуры, от такого человека, как Туманов. Было заметно, что он нервничает. Я могу узнать, почему? Нахмурившись, спросила Ирина. Можешь, можешь, конечно. Он известный бандит, который руководит поставками наркотиков в нашу страну. Люди говорят, что он столько пережил в свои молодые годы, что не боится ни чёрта, ни бога, вообще никого. Он так опасен? Я же тебе говорю, что он бандит, и у него нет ничего святого. Но я думаю, что долго он всё равно не протянет. Почему? Он бросил перчатку самому Оскору Ваганову. Помнишь, я тебе про него рассказывал? Мы видели его на приёме в прошлом году. Такой темный и неприятный мужчина, похожий на латиноамериканца. У него отец оттуда, выяснил Хаусман. Учился здесь, потом бросил его мать и вернулся к себе на Кубу. А мальчик взял фамилию матери. Из-за его темного цвета кожи его называют бразильцем. Почему бразильцем? Ты же говоришь, что его отец был с Кубы. Ну откуда я знаю? Неудовлетворительно ропотал Роман. Возможно, он внешне похож на какого-то бразильского футболиста. Подробностей не знаю и не хочу знать. Но теперь этот бразилец и Туманов схлестнулись. Это так опасно? У бандитов все опасно. Туманов решил по состязаться с бразильцем, а с ним состязаться нельзя, результат всегда один и тот же. В лучшем случае у вас будет персональная могила на хорошем кладбище, в худшем вас закатают в бетон или выбросят в воду, и тогда никто и никогда не найдет вашей могилы. очень неприятная перспектива. Чем всё-таки занимается этот Туманов? настаивала Ирина. Я же тебе говорю, что он бандит, и глава крупной подпольной преступной группировки. Появился неизвестно откуда. Знающие люди говорят, что он много лет сидел во французской тюрьме, а теперь решил заняться ещё более грязным бизнесом и стал отвечать за переправку наркотиков. Она задумчиво молчала. Я советую тебе никогда о нём даже не вспоминать, продолжил Хаусман. Это лучше, чем давать показания в качестве свидетелей против Роберта Туманова. И вообще не нужно приносить имена этих людей в наш дом. Не хватает, чтобы мы с тобой ещё и обсуждали их. Утром Ирина отправилась в парикмахерскую, затем поехала в косметический салон и ровно без пяти минут 3 уже стояла в холле отеля Риц-Карлтон. Было заметно, что она нервничает. Минуты тянулись очень долго. Она присела на диван, перелистывая какой-то журнал и всё время поглядывая на часы. Одна минута, четвёртого, 2, 5, 10. Ирина смотрела по сторонам, но никого не было видно. Часы показывали 12 минут четвёртого, когда зазвонил её мобильный телефон. В нём было послание: "Буду через 10 минут. Задерживаюсь в пробке". Она прочитала сообщение с нарастающим изумлением. Этот номер телефона практически никто не знал за исключением мужа и нескольких очень близких друзей. Как Туманову удалось его выяснить? И почему он так уверен, что она находится в холле отеля и ждёт именно его? Кажется, он слишком много возомнил о себе. Ещё осмеливается посылать сообщения на её телефон и опаздывать на свидания? Нет, ей просто нельзя здесь оставаться. Она снова взглянула на часы. Уже 15 минут четвёртого. Нельзя так унижаться, нужно встать и уйти. Но с другой стороны, этот ловкий и подвижный, сильный мужчина, который так нагло ведёт себя, вызвал у неё интерес. А рассказанные мужем истории Туманова только удвоили этот интерес. Поэтому она сидела и ждала, как даже наконец в холле появится этот невероятный мужчина. "Я скажу, что он хам и наглец", твёрдо решила Ирина. А потом сразу повернусь и уйду. Я поменяю номер своего телефона. Пусть даже не думает, что он мог мне понравиться. В моей жизни уже были бандиты вполне достаточно. Роман прав, они плохо заканчивают. Часы показывали 20 минут четвёртого. Она бросила журнал на столик, поднялась. В конце концов, у неё есть гордость. Конечно, в Москве ничего нельзя планировать, и любой может попасть в эти проклятые автомобильные пробки, из которых невозможно выбраться. Но он опаздывает уже больше, чем на двадцать минут. Этого более, чем достаточно. Больше ждать она не намерена. Ирина повернулась, чтобы уйти, и тут же столкнулась лицом к лицу с Тумановым. Добрый день, мягко сказал он. Извините, что опоздал. На двадцать минут. Взглянула она на часы. Даже на двадцать две, поправил ее этот хам. Мне нет прощения. Я действительно виноват. Можно я заглажу свою вину вот этим небольшим сувениром? Он протянул ей синюю коробочку. Она не хотела её брать, но его взгляд, требовательный взгляд сильного мужчины, просто парализовал её волю. Она протянула руку и взяла футляр. "Откройте", посоветовал Туманов. Ирина открыла его и увидела медальон известной ювелирной фирмы. Она знала, сколько может стоить такое украшение. Самое приятное, что медальон был не просто красивым, Он был безупречным. У этого бандита превосходный вкус. Это слишком дорогой подарок за двадцатиминутное опоздание, тихо признала она, протягивая футляр обратно. Двадцать две, поправил ее Туманов. А это уже много. Оставьте себе эту безделушку на память о нашей встрече. Я приехал извиниться. К сожалению, сегодня не смогу задержаться, даже чтобы поговорить с вами. В четыре часа меня ждут в другом конце Москвы. Боюсь, что туда я тоже опоздаю. Она почувствовала разочарование, или облегчение, или досаду, она сама не смогла бы проанализировать в этот момент свои чувства. Только вымученно улыбнулась. Туда вы тоже отнесёте очередную коробочку? Нет, ответил он без тени улыбки. Это деловое свидание. И вы приехали сюда только для того, чтобы подарить мне этот медальон и вымолить у вас прощение? Ирина прикусила губу. Он просто невероятный человек. С такой настойчивостью, наглостью выслеживать её, проникать в магазин женской одежды, узнавать номер её мобильного телефона, покупать ей дорогие украшения и отказываться от встречи только потому, что у него деловое свидание. Она неожиданно поняла, что сама хочет этой встречи. Номер наверху всё ещё за нами. Продолжал этот невероятный хам. И если вы сделаете мне одолжение, я буду ждать вас послезавтра в 3 часа дня на этом же самом месте. Даже не надейтесь, резко ответила Ирина. И возьмите свой подарок, он мне не нужен. Её больше всего разозлило не опоздание Туманова, а то, что он отказался от сегодняшней встречи и даже не назначил встречу на завтра, а перенёс её на послезавтра. Подарки обратно не принимают, слегка улыбнулся он, разводя руками. Можете выбросить, если вам не нравится. Она поняла, что он не возьмёт этот подарок. И если она сейчас разожмёт пальцы, то коробочка просто упадёт на ковёр, и все обратят на них внимание. Это разозлило её ещё больше, и она, повернувшись, пошла к выходу, сжимая футляр в руках. После завтра. Услышала она за своей спиной его голос. "Хам, невоспитанный чурбан, бандитская рожа", мысленно выругалась Ирина, усаживаясь в салон своей машины. Целохранитель захлопнул за ней дверцу, быстро сел рядом с водителем, и автомобиль медленно тронулся. Она повернула голову, взглянув на отель, и неожиданно улыбнулась, повторяя про себя: "Просто невероятный хам".